13. Казалось, что самолет, выполняющий рейс Киев-Москва, не летел, а висел неподвижно над толстым слоем плотной облачности, освещенной ослепительно ярким только что вставшим солнцем. Всю эту ночь в аэропорту Киева, в ожидании начала регистрации рейса на Москву, турецкий провел на ногах, не сомкнув глаз. Он сидел и думал, ходил и думал, жевал плоские пирожки в буфете непонятно с чем и думал, думал, думал. Ситуация, в которую он попал, приобрела не без его усилий весьма и весьма противоречивую окраску. Он принял без рассуждений на веру эту дикую и реальную историю о появлении выходцев с того света. Он принял ее на веру по двум причинам. Во-первых, ничего иного ему не оставалось. Он был бессилен спасти Настеньку обычными, принятыми в реальной жизни методами. Ведь там, где медицина бессильна, что может противопоставить смертельной болезни следователь по особо важным делам? Словом, терять вчера было в сущности нечего. Почему бы и не сыграть-то было? И он сыграл. Ва-банк. Он не проиграл, безусловно. Но выиграл ли? С другой стороны, он пошел на эту беседу с спокойным Грамовым, не без расчета проверить шальную гипотезу, подаренную ему Мариной. Да, находясь в гостях у Сергея, он видел призрак собственными глазами, видел. Потом форточка, которая внезапно распахнулась, и электроника, отказавшая вдруг. Все это, конечно, было. И было достаточно убедительно, но. То, даже что ты, лично ты видел своими собственными глазами, все это всего лишь... Может быть... Бывает и галлюцинации, верно ведь? Форточка и внезапная поломка двухкассетника — все это вроде объективные проверяемые факты. Ничуть. Они как раз могут быть просто случайными, хотя при вечернем разговоре с Мариной тоже внезапно распахнулось окно. Случайное совпадение. Что в жизни не бывает, бывает все. И все, ну как нарочно. Все это были не факты, а лишь фактики, косвенные улики, которые он, возможно, действительно наблюдал или которые ему просто примерещились. Пусть пусть также ему привиделся весь разговор на кладбище, допустим. Был напряжен, подавлен, галлюцинации. Хотя какие ж к черту галлюцинации? С чего, каким образом? «Неясно совершенно. Но пусть, допустим, примерещилась. Внезапное смертельное заболевание Настеньки и разговор с врачом – вот первый факт, который трудно опровергнуть. Он зарегистрирован документально. Но в чем здесь фокус? Это ведь не доказательство, по сути. Но пусть, допустим, врач сказал, такого резкого внезапного развития болезни не бывает. А много он знает, врач». Кто знал, допустим, 20 лет тому назад о СПИДе? Никто не знал, не ведал ничего. Но СПИД реальность? Безусловно. Выходит, и болезнь Настеньки доказывает, ой, немногое. Единственное – это перенос в пространстве, мгновенный на полтысячи километров. Он тоже может быть документально подтвержден. Он в Киеве. Имеет на руках билет в Москву. Зарегистрируется в списке пассажиров. Все это проверяется, не галлюцинация ли? Что это как не доказательство? Зачем еще понадобилось бы духом перенести его сюда? Одна лишь цель – наглядно убедить, но сутереть ему, турецкому. И подчеркнуть, что заключив с ними договор, разговор на кладбище, конечно же, носил характер договора и имел силу договора. Так вот, они перенесли его в Киев просто чтобы подчеркнуть – Договор, схожий с продажей души дьявола, вполне серьезен, И если он попытается вильнуть, сойти с предложенной им же самим стези, то они ему. Тут же, конечно, мало не покажется. Произвёл посадку Рейс 4361, следовавший по маршруту Киев-Москва. Во внук резкого встречали Марина, вполне здоровая Настя и вполне довольная жизнью Рогдай. Естественно, Марине он позвонил еще вчера вечером прямо из Киева, прямо в реанимационный блок инфекционного отделения Первой Градской. Учитывая экстраординарность ситуации, ее позвали к служебному телефону. Рогдай же сам нашел дорогу от Остряковского кладбища до инфекционного отделения Первой Градской, что, впрочем, даже учитывая его необыкновенный для обычной собаки ум, являлось странным, весьма примечательным фактом. Ведь собаки, как говорят канадские индейцы, не чуют банши. Как пёс нашел дорогу? Почему в больницу? У него не спросишь. Мимо такси мелькали ельи и берёзы. Всем было хорошо. Рогдай извертелся на заднем сиденье. Не мог нарадоваться тому, что хозяин вернулся. «Ох, да чего же Рогдай вас любит!» – восхитилась Настя. «Вы его маленьким взяли?» «Нет». Мы познакомились, когда ему было три года. Он жил сначала у других хозяев, заболел чумкой, и они привезли его усыплять. А я случайно по службе оказался в ветеринарной лечебнице, ну и забрал его из пакости. И удалось, выходил. Хотя это чудо, конечно. Настя обняла собаку за шею, прижала к себе. «Зря я об этом», – мелькнула в мозгу у Турецкого. Мне теперь надо запомнить, зарубить себе на носу, что я всегда проходил мимо больных животных, мимо птиц с перебитыми крыльями. Надо внимательно следить за своим языком. Слава Богу, что мыслей они не считают. Дома у Марины был приготовлен роскошный обед. Понимаешь, то, что случилось, конечно, вообще говоря, чудо. Ошиблись с диагнозом. Просто температура подскочила у нее, вот и все. Так бывает. Она пугали до смерти. Ты же знаешь наших врачей. Безграмотный, а может, и выпивший был на дежурстве. Вполне допускаю. Да, медицина у нас не ах, согласился турецкий. Как знаешь, врач приходит после операции к больному и говорит: У меня для вас две новости, хорошая и плохая. С какой начинать? С плохой, доктор. Ну хорошо. Мы вам вчера по ошибке отрезали здоровую ногу вместо больной. И теперь, через пару недель, нам придется вам отрезать другую ногу, теперь уже точно больную. А хорошая новость какая? А хорошая новость состоит в том, что вот этот сосед ваш с соседней койки, которому мы ампутировали руки, согласился купить ваши ботинки. А ты чего в Киев летал? Да так, святым мощам поклониться». «Понятно. А я как узнала, что температура упала, что никакой не дифтерит выписывают, тут же лишь избавиться бы». «Господи!» – Марина прослезилась. «Не дай бог, конечно, такое еще пережить». «Да», – задумчиво кивнул Турецкий, – «жизнь прекрасна и удивительна», – сказал и вздрогнул, вспомнив. «Ты что?» – испугалась Марина. «Да вот опять лицо дергаться начало. Тик». Марина отвернулась к плите, снимая кофейник, поставила его на стол. Турецкий протянул руку к кофейнику, и в тот же момент он увидел отражение на блестящем полированном боку кофейника. А увидел он Настю, там, за его спиной, за окном, перелезающей через перила лоджии двенадцатого этажа. Он сбил Марину, бросившись сквозь два стекла окна, и он успел. Поймал уже летящую Настю за ногу. «Ты что, ты с ума сошла? Что случилось?» Настя была какая-то заторможенная, сомнамбуличная. Она улыбалась. «Мне полетать захотелось, как птица». «Что-что?» «Когда я заболела, мне плохо так было. Давит и давит. А потом дядя врач сказал про меня. Все, отходит. Как будто я поезд или автобус. Я засмеялась и сразу упала в небо. И крылья. А я лечу». Лес, небо, море, весь мир. Так хорошо жить. Никогда мне так не было. И вот мне опять полетать захотелось. Не вздумай, смотри. Марина, обезумевшая от происшедшего и потерявшая мгновенно рассудок, прижала Настеньку к себе. Ты терпи. Я знаю, бывает, хочется полетать, как птица. Но ты не птица. Ты терпи, Настенька, терпи. Турецкий вышел в соседнюю комнату. Там на стене в черной рамке висел портрет Грамова Алексея Николаевича. Его лицо опять показалось турецкому живым, точнее тёплым и одухотворенным. «Алексей Николаевич», — сказал в полголоса турецкий, — «один раз не в счет. «Последнее предупреждение», — рявкнул мегафон во дворе дома на баскетбольной площадке. Там далеко внизу дворовые команды играли в баскетбол. Взгляд Турецкого, усталый и опустошенный, медленно скользил по стене, пока не уперся в очередную кукольную мезансцену в углу. «Кукла в больнице!» – пояснила Настя, заглядывая в комнату. Она была снова весела и здорова.